Иван Лукаш. Дворцовые гренадеры. Лукаш Иван Сазонтович, 1892-1940 годы, прозаик, сын отставного солдата. Окончил Петербургский университет. В 1921 году переправился в Константинополь, оттуда в Болгарию и Берлин. Позже жил в Риге, из которой переехал в Париж. До эмиграции Лукаш занимался журналистикой. В 1910 году выступил с книгой стихотворений в прозе «Цветы ядовитые». На чужбине дебютировал книгой очерков о жизни эвакуированных врангелевцев в Галлиполе, голые поле, София, 1921 год. Затем выпустил несколько книг, рассчитанных на дешевый успех, полных стилистических украс и незамысловатых сюжетных трюков «Бел цвет Берлин». 1923, Дьявол, Мистерия, Берлин, тоже 1923, Дом усопших Берлин, 1923 год. Позже Лукаш обратился к историческим темам, в которых ему удалось раскрыть свой талант билетиста. Дворцовые гренадеры, Париж, 1928 год, Роман Пожар Москвы, 1930 и другие. В 1933 году по сценарию Лукаша В Париже поставлен фильм о трагической судьбе солдата иностранного легиона «Сержант Икс». Удачей следует считать биографический роман «Бедная любовь» Мусоргского, 1940 год, переведенный на иностранные языки. Публикуем фрагменты из сборника рассказов «Дворцовые гренадеры», 1928 год.